Глава десятая Вмешательство Польши Первое. План Сигизмунда Доблестный король Ян Сабесский никогда не считался последователем Макиавелли. Ну и он как-то раз в минуту откровенности сказал что на войне надо прежде всего иметь в виду последствия, а не поводы. Я советую это вспомнить тем русским историкам, которые все еще оспаривают законность поводов, побудивших в 1609 году Сигизмунда взяться за оружие против своих соседей. Если бы он вовремя не упредил их, Вступив в московские пределы, москвитяне напали бы на него в Польше вместе со своими союзниками-шведами. Но ни один этот казус Белли, повод к войне, оправдывал его решение. Не следует забывать предложений, сделанных королю Безобразовым еще в конце 1605 года. Эта интрига не была оставлена, несмотря на воцарение Шуйского. И если верить сообщениям Симонетты, преемника Рангони, новый царский посол Волконский сам усиленно поддерживал эту интригу. Бояре, уверял он, не потерпят долго ровню себе Шуйского. Им нужен государь царского рода. Стоит только Сигизмунду двинуть свои войска к границе, и сын его будет единогласно провозглашен царем в Москве. Разведчик, отправленный в Краков боярами, подтвердил королю эти уверения. Дмитрия II придумали дебояре только для того, чтобы погубить Шубника и протарить дорогу для польского вмешательства. Наконец, в том же смысле подробно писал и плененный польский посол Олесницкий в посланиях королю, дошедших до адресата. Московское государство, серзаемое междуусобной войной, обезлюдевшее и разоренное, представлялось легкой добычей. Противники Шуйского брали верх а их самым заветным желанием было иметь польского царя. Как мог устоять до сих пор Сигизмунд перед такими уговорами? Дело в том, что со смерти Дмитрия I он был всецело поглощен заботами о порядках внутри своего государства. До июля 1607 года руки его были связаны Мятежом. Ракос. Зебржидовского. Позднее к этим заботам присоединились еще затруднения в вопросе о финансах и войске. А Польша, только что истощенная братоубийственной борьбой, была плохо подготовлена к завоевательной войне. Впрочем, король сам имел мало охоты увлекать поляков за собой в поход. С него было довольно поляков в Кракове. Он мечтал достигнуть Москвы без поляков, поэтому, несмотря на благоприятное голосование большинства сеймиков, поветовых сеймов, он склонялся к мысли сделать из этого предприятия дело личное и избегал предлагать участие в нем на сейме. Конечно, он не мог выступить в поход без войска, но благодаря несуразности польской конституции ему представлялся другой выход. В числе многих иных странностей она допускала на практике раздвоение личности государя и даже самого государства. С одной стороны, была личность короля, с другой — страна, судьбою которой — он номинально управлял. Чудовище о двух головах государство, представляемое сеймом, соединялось в двоякой ипостаси с государством, представляемым королем. Часто эти две головы смотрели в разные стороны, вследствие чего были в Польше две политики. Чтобы проводить свою политику, королю вовсе не нужно было непременно прибегать к Сейму, так как армия была в его распоряжении. Вопрос о ней озадачивал народных представителей лишь постольку, поскольку он касался бюджета. Если от плательщиков податей, то есть от избирателей, не требовалось расходов на войска, депутатам было все равно, пошлют ли это войско в московское государство или в другое место ведь солдаты существуют для того, чтобы воевать? Итак, задача в своем окончательном решении сводилась к денежному вопросу. Сигизмунд надеялся ее разрешить, обратившись к Риму. Переговоры, завязавшиеся по этому поводу между Вавелем и Ватиканом, тотчас же после переворота 17 мая, крайне любопытные, для изучающего эволюцию в римской политике. Так как догматическая непогрешимость тут, без сомнения, не затронута, я совершенно свободно могу коснуться этой главы истории. Но ввиду того, что подробное описание ее уже было дано весьма компетентным лицом, я ограничусь только кратким освещением перипетий, и последствий этого достаточно известного дипломатического эпизода. С точки зрения практической, результат был, безусловно, отрицательный, несмотря на то, что Рим, вопреки своему традиционному принципу, постепенно сделал королю ряд незначительных и запоздалых уступок. В течение вековой вражды между Москвой и Польшей причем блестящим представителем последней, недавно был Пассивина. Видно, что Риму и кони было противно всякое вмешательство, не направленное к примирению враждующих сторон. С давних пор Польша считалась в Риме в деле приведения в лоно католической церкви своих заблудших славянских братьев на северо-востоке единственным сулившим успех орудием проведения. Но московские великие князья и цари, заблаговременно и весьма искусно, сумели дать преимущество совсем иному плану в папских советах, подавая надежды на прямое воздействие дипломатии и пропаганды, исходивших из Рима. Одному Баторию удалось отклонить от него папу Сикста V уверив его в том, что только завоевание Москвы служит необходимым этапом на пути к завоеванию Константинополя. Сигизмунду не по плечу было заявлять притязание на такое наследство, а потому на свои первые просьбы он получил уклончивый ответ, отнимавший у него всякую надежду. «Да, мы давали вам надежду, но лишь на войну с турками». Сигизмунд настаивал, прибегая к протекции, которая имелась у него в Ватикане, к влиянию польского нунция, к честолюбию Симонетты, который, в свою очередь, ждал кардинальской шапки, кокетству королевы Констанции, достойной дочери пронырливой Марии Баварской. Но если Сигизмунд имел мало общего с Баторием, то и Павел V не был похож на Сикста V. Ни минуты не соблазняясь и не воодушевляясь серьезной политической и религиозной идеей, не пытаясь развить в этом направлении мысль своего назойливого просителя, но в то же время, будучи не в силах отказать, ему сразу на отрез, папа прибегал к Валаките, придумывал всякие отговорки, и кончил тем, что уступил просьбе, но лишь наполовину, и слишком поздно.